Глава 12. «На острие ножа». «Билли!» — закричал Чарли, выходя из машины. Пока мужчина здоровались, я взбежала на крыльцо и открыла дверь. «Придется сделать вид, что я не заметил тебя за рулем, Джейк!» — неодобрительно проворчал Чарли. «В резервации нам дают право в 14 лет!» — быстро проговорил Джейкоб. «Ну, конечно!» — рассмеялся Чарли. «Мне ведь нужно как-то передвигаться!» — слушая звучный голос Билли, я снова ощутила себя маленькой девочкой. Войдя в дом, я оставила дверь открытой, и, прежде чем снять куртку, включила свет.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 Эдвард Калинс взум проговорила я. Джейкоб рассмеялся, а поймав мой взгляд, смущенно потупился. Тогда ясно проговорила: А я-то думал, почему папа так странно себя ведет? Все правильно, невинным голосом ответила я. Он ведь не любит Калина. «Ох уж эти суеверия!» — сквозь зубы пробормотал Джейк. «Надеюсь, он не поделится ими с Чарли!» — против Оли вырвалась у меня. Блэк с подозрением на меня посмотрел. «Очень сомневаюсь!» наконец, — наконец ответил он. «В прошлый раз, когда наши отказались ехать в больницу, Чарли так его отчитал, что с тех пор они почти не разговаривали. Сегодня своего рода примирение. Не думаю, что отец сунется к Чарли с чем-то подобным».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 На этот раз он расспрашивал о моих близких, в основном о Рене, ее характере, хобби, наших отношениях. Потом о бабушке, друзьях, и к моему неудовольствию о мальчишках, с которыми я встречалась. Как здорово, что у меня ухажеров было не так много, и рассказывать было особо не о чем. Эдвард мне не поверил, совсем как Джесси Анджела. «Значит, ты еще не встретила парня своей мечты?» Финиксе не встретила», – смущенно уточнила я. Губы Эдварда сжались в узкую полоску. На этот разговор состоялся в столовой. Как быстро летит время, когда он рядом. Я воспользовался образовавшейся паузой и откусила рогалик. Кстати, сегодня тебе было лучше самой сесть за руль», — сказал Эдвард не к силу, -ни городу. «Почему?» — такое известие меня ошеломило. «После ланча мы с Элис уезжаем». Ясно, разочарованно проговорила я. «Ничего страшного, я пройдусь тут недалеко», — Эдвард нахмурился. «Нет, ты пешком не пойдешь. Мы пригоним твой пикап и оставим на стоянке». Я не взяла с собой ключ. «Ничего, я с удовольствием прогуляюсь».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 «Куда вы уезжаете?» – как можно равнодушнее спросила я. На охоту последовал ответ. «Если завтра я останусь с тобой наедине, следует принять повышенные меры безопасности». Его лицо помрачнело. «Ты все еще можешь передумать». «Но что же он все время пытается меня запугать?» «Нет, я не передумаю». «Ну что ж задумчиво проговорил Эдвард?» «Поскольку мы завтра встречаемся?» – спросила я грустно. «Не знаю. Завтра суббота. Разве тебе не хочется выспаться?» «Нет». «Тогда встречаемся, как обычно. Чарли будет дома». «Уедет на рыбалку», – просияла. Я вспомнив, как благоприятно сложились обстоятельства — А если ты не вернешься домой, что он подумает? — вдруг спросил Эдвард, подавшись вперед. — Не знаю. Я говорила, что собираюсь стирать, папа может решить, что я упала в стиральную машину. Мы буравили друг друга свирепыми взглядами, хотя точнее будет сказать, что буравил только Калин, а я, как маленький котенок, пытающийся походить на большого папу, старалась копировать его взгляд. — На кого вы сегодня охотитесь? — спросила я, быстро поняв, что не мне сражаться с Эдвардом в гляделке.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 «Дело не в этом», — возразил он. «Они не понимают, почему я не могу оставить тебя в покое. Вот и я не понимаю». Эдвард медленно покачал головой, закатывая глаза к потолку, прежде чем встретил мой пристальный взгляд. «Я же сказал тебе, что ты не видишь себя со стороны. Ты не похожа ни на кого, кого я знал. Ты очаровываешь меня». По-моему, он просто дразнится, его лицо растянулось в улыбке. «Я разбираюсь в людях лучше, чем можно подумать, но ты, ты всегда непредсказуема и постоянно шокируешь меня тем, что делаешь и что говоришь». Рассматривая коленом за их столиком, я размышляла о том, что снова чувствую себя лабораторной мышкой, научным экспериментом, изучаемым феноменом. «Это легко объяснить», — продолжал он, — «но есть еще одна вещь, которую трудно выразить словами». Внезапно Розали, блондины и их сестра посмотрели в мою сторону. Нет, не посмотрели, а своими темными холодными глазами. Я хотела отвернуться, но пристальный взгляд Роуз держал меня. И тут Эдвард прервался на полусловие, глухой рык вырвался у него изнутри. Розали отвернулась, и я с облегчением освободилась от ее пленящего воздействия, опять посмотрев на Эдварда. «Я сожалею. Она просто беспокоится, ведь это опасно не только для меня», с горечью продолжал Эдвард. «Мы ведь не прячемся, и если наши отношения зайдут слишком далеко... И что? А если все закончится плохо?» Он закрыл лицо ладонью совсем как в тот вечер в Порт-Анджелесе. Я очень хотела его утешить, но не знала, как. Рука непроизвольно потянулась к нему, однако я поспешно ее отдернула, боясь, что от моего прикосновения ему будет еще хуже. Наверное, Калин хотел меня напугать или хотя бы отрезвить, но ничего, кроме сочувствия, я не испытывала. И я расстроилась. Расстроилась из-за того, что Розали перебила его. Я не знала, как продолжить этот разговор, но постаралась придать голосу спокойный оттенок. «И ты вынужден сейчас уехать?» – осторожно спросила я. «Да», серьезно», – серьезно ответил он, а потом улыбнулся. «Самое время. Судя по всему, мистер Банер снова собирается показывать фильм, а я не уверен, что смогу еще раз пройти такое испытание». Поняв, что он имеет в виду, я густо покраснела, а потом вздрогнула, увидев задорный ёжик тёмных волос и лицо эльфа. За спиной брата неожиданно появилась стройная и гибкая как веточка Элис. Элис, не сводя с меня глаз, приветствовала сестру Эдвард. "Да, приятным сопрано пропела девушка. Элис Белла, кисло улыбаясь, познакомила нас с Эдвард. Привет, Белла. Её взгляд и улыбка были дружелюбны. Рада наконец с тобой познакомиться". Эдвард мрачно посмотрел на сестру. "Привет", робко ответила я. "Готов?", поинтересовалась Элис у брата. «Почти, подожди меня у машины». Девушка ушла, не сказав ни слова, легкая и гибкая. Я почувствовала укол зависти. Не следует пожелать вам весело провести время?» — поинтересовалась я, поворачиваясь к Эдварду. «Или это не к месту?» «Ну, если можно весело провести время за работу, — и хмыльнулся он, — тогда желаю провести его именно так. Я постаралась скрыть иронию. «Очень постараюсь», — подыграл мне он. «А ты, пожалуйста, будь поосторожней». Быть поосторожней, Форкси, задача непосильная». «Но для тебя это действительно испытание? Дай мне слово «Обещаю себя беречь», — поклялась я. «Сегодня вечером собираюсь стирать, наверняка опасности будет море». «Не упади в машину», — усмехнулся он. есть мон монт-женераль!» Эдвард встал, и я тоже поднялась. «Увидимся завтра», — вздохнула я. «Для тебя это слишком долго?» — я подавленно кивнула. «Приеду утром», — пообещал он, и, потянувшись ко мне, легонько погладил по щеке. Затем пошел за сестрой, ни разу не оглянувшись. Я смотрела ему вслед.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 Преисполнившись чувством долга, я побежала на биологию. Мистер Баннер действительно поставил фильм, который я почти не смотрела. Все мысли были о завтрашнем дне. Меня мучило, что в случае, если наша поездка с Эдвардом закончится не так, как хотелось бы, у него могут быть неприятности. Мы и так не прятались, а тут все узнают, что я была с ним, и у него возникнут большие проблемы. И всей его семье придется переезжать, если не хуже. Если что-то случится, то это не будет его виной. И я почувствовала, что должна хоть как-то оградить его от ужасных последствий.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 Покачав головой, я открыла дверцу и увидела в замке зажигания ключ. На водительском сиденье лежал свернутый напополам листок. Я села в машину и, захлопнув за собой дверцу, развернула записку. Всего два слова, написанных знакомым каллиграфическим почерком. Будь осторожна. Бешеный рев мотора вернул меня к действительности, и я засмеялась. Входная дверь дома была закрыта только на один замок, именно так как я оставила утром. Войдя в дом, я тут же бросилась к стиральной машине. Никаких следов присутствия посторонних. Как же Эдварду это удалось? Может, я оставила ключи на тумбочке у входа? Чтобы не откладывать выполнение своей задумки в долгий ящик, я первым делом позвонила Джессике. Как я и планировала, после моего пожелания весело потанцевать, Джесс выразила надежду, что я удачно съезжу в Сиэтл. Кажется, все идет как нельзя лучше. Рассказав, что поездка отменяется, я уверила, что останусь дома, а затем быстренько распрощалась. Чарли за ужином был рассеян и чем-то расстроен. Из-за работы или с бейсбольного матча я не знала. «Папа?» – я решительно прервала затянувшееся молчание. Что было? Чарли наконец оторвал взгляд от тарелки. Ты был прав насчет Сиэтла. Я лучше подожду, пока Джессика или Анжела согласятся со мной поехать. Да? Удивился Чарли. Вообще-то правильно, мне тоже остаться дома. Что-то, ни в коем случае не меняй планы. У меня столько дел, уроки, стирка, потом схожу в библиотеку, по магазинам пройдусь, прогуляюсь по Форксу, а ты езжай как следует отдохни. Правда? сомневался отец. Конечно, к тому же у нас кончается рыба, осталось года на два, не больше. Было, как мне с тобой повезло? С облегчением воскликнул Чарли. Это мне с тобой повезло, засмеялась я. После ужина я заложила белье в машину. Один из недостатков машины стирки в том, что работают только руки. Предоставленные полной свободе мысли выбились из-под контроля. Чего я только не передумала, то сгорая от предвкушения завтрашнего дня, тут дрожат от страха. Пришлось напомнить себе, что я уже приняла решение отступать не намеренно. Записку, оставленную Эдвардом, я прочитала раз сто, вдумываясь в глубинный смысл двух слов. «Он хочет, чтобы со мной было все в порядке», — без конца повторяла я, стараясь себя успокоить. «В конце концов, разве у меня есть выбор?» Какой будет моя жизнь без него? Пустой и бессмысленный. Однако тоненький голосок здравого смысла пугал, что если колен не выдержит, мне будет очень больно. Наконец пришло время ложиться спать. Понимая, что заснуть вряд ли удастся, я сделала то, на что никогда не решалась раньше. Выпила совершенно ненужное лекарство от простуды с снотворным эффектом. Обычно я не позволяла себе ничего подобного, но завтрашний день обещал быть тяжелым, даже если мне удастся выспаться. Ожидая, пока подействует лекарство, я аккуратно расчесала волосы и подумала, что надену завтра. Когда все было готово, я легла в постель. Спать совершенно не хотелось. И, порывшись в коробке с дисками, я вытащила от Шопена. Включив плеер, закрыла глаза и стала представлять, как одна за другой все части моего тела расслабляются. Наконец, натворная подействовала, и я заснула. Как следует, выспавшись, я проснулась полной сил, но в том же нервном возбуждении, что и вчера. Ломая ногти, я кое-как натянула бежевые свитер и джинсы. После непривычно спокойной ночи волосы даже не спутались. Взглянув в окно, я увидела, что Чарли уже уехал. На небе тонкие перестые облака, значит, день действительно будет ясным. Я проглотила завтрак так поспешно, что даже не почувствовала вкуса. А когда, разрывая тишину, раздался стук в дверь, подпрыгнула от неожиданности. Замок открывался с трудом, но вот дверь распахнулась, и я увидела его. Волнение тут же улеглось, и меня охватило всепоглощающее спокойствие. Вчерашние страхи чистая нелепица. Колен был серьезным и мрачным, однако, оглядев меня, рассмеялся. Доброе утро. Что-то не так? Я нервно оглядывала себя, боясь, что забыла надеть джинсы. Мы с тобой одного пуля ягода, снова засмеялся Эдвард, и я поняла, что на нем похожи бежевые свитер и джинсы. Я засмеялась и в ответ, поражаясь снова, ну как можно быть таким красивым? Аккуратно закрыв за собой дверь, я пошла к пикапу. Эдвард уже ждал у пассажирской двери с мученическим выражением лица. Мы обо всем договорились, напомнила я и, устроившись на водительском сиденье, открыла ему дверцу. Боже, как элегантно он влез в мою старую развалюху! Куда едем, поинтересовалась я. Сначала пристегнись, а то мне уже страшно. Презрительно зыркнув, я все же подчинилась. Так куда? «Шоссе номер 101, на север», — приказал Эдвард. «Следить за дорогой, когда на тебя смотрит такой мужчина, совсем непросто. Стараясь быть внимательной, я неспешно ехала по спящему Форксу. «Думаешь, мы за светло выберемся из города?» — с презрением спросил он. «Этот пикавый дедушке годится твоему Вольво, прояви немного уважения», — огрызнулась я. Калин был неправ, ехали мы довольно быстро, и скоро до мая аккуратные зеленые лужайки сменил густой подвесок. Шоссе номер 110, первый поворот направо, как хороший штурман парень подсказал прежде, чем я успела спросить. А теперь вперед, пока не кончится дорога. А что потом? Пойдем пешком. Пешком? испуганно переспросила я. Слава богу, я надела теннисные туфли. Какие-то возражения, поинтересовался Эдвард, таким тоном, будто чего-то подобного и ожидал. Нет, как можно категоричнее возразила я. Если он считает, что пикап ползет как черепаха, то пешком мне будет точно за ним не угнаться. Не бойся, это же всего пять миль, а время у нас есть. Пять миль? Что тут можно ответить? Пять миль по острым камням и древесным корням, на которых я точно вывихну лодыжку или сверну шею. Да, прогулка предстоит приятная. Смакуя предстоящие заключения, я дрожала от страха. — О чем ты думаешь, — поинтересовался Эдвард. — Пытаюсь представить, куда мы едем, не говорить же ему правду. В одно место, где я люблю бывать в ясную погоду. Не сговариваясь, мы выглянули в окно и посмотрели на тающие в небе облака. — По словам Чарли, сегодня должно быть тепло, — пробормотала я. — Ты сказала отцу, куда собираешься, — недоверчиво спросил Эдвард. — Нет. — А Джессика думает, что мы вместе поехали в Сиэтл? — В его голосе звучала надежда. — Нет, я сказала, что ты передумал. Значит, о том, что ты со мной никто не знает, разозлился он. Думаю, ты рассказал Элис?» Ну, Белла!» — пробурчал Эдвард. Я притворилась, что не расслышала. Ты же говорил, что у тебя могут быть неприятности из-за того, что нас часто видят вместе. Значит, тебя беспокоит, что у меня могут быть неприятности, если ты не вернешься домой? язвительно спросил он. Я кивнула, не сводя глаз с дороги. Эдвард что-то пробормотал сквозь зубы, но так быстро, что я не разобрала. Остаток пути мы ехали молча. Я чувствовала неодобрение, волнами исходящей от него, а что сказать, не знала. И вот дорога кончилась, сузившись в пешеходную тропу с деревянными указателями. Припарковавшись у обочины, я не сразу решилась выйти из пикапа. Эдвард на меня злится, а теперь, когда не нужно следить за дорогой, разговор не избежать. Заметно потеплело. Пожалуй, выдался самый погожий день за все время моего пребывания в Форксе. Свитер я повязала на пояс, радуясь, что догадалась надеть под него футболку. Хлопнула дверца. Эдвард вылез и тоже стаскивал свитер. Он стоял ко мне спиной и смотрел на густой, казавшийся девственным лес. «Нам сюда. По тропинке? Ня а. «Как же без тропинки!» — в отчаянии воскликнул я. «Со мной не потеряешься!» — насмешливо ответил Эдвард, поворачиваясь ко мне. Белая рубашка с короткими рукавами была распахнута на груди. В таком виде он походил на невероятного героя снов, мечтаний, но никак не на реально существующего молодого человека. Как хорошо, что он не знает, какие смелые фантазии роились у меня в голове. Безумно хотелось прильнуть к нему, обнять, запустить пальцы в волосы и целовать, целовать, целовать. Эдвард явно не понимал, почему у меня такое лицо. «Хочешь вернуться домой?» — мягко спросил он. — Нет, глухо, — ответила я и подошла поближе, решив, что раз уж мы остались наедине, то нельзя терять ни секунды. — Тогда что случилось? — Я человек неспортивный, хожу медленно, тебе придется быть терпеливым. — Что же, приложу все усилия, — улыбнулся Эдвард, стараясь поднять мне настроение. Я попыталась улыбнуться, но у меня ничего не вышло. — Не волнуйся, домой я тебя отвезу. Естественно, Эдвард решил, что я умираю от страха, и я не стала его разубеждать. — Если хочешь, чтобы до захода солнца я прошла по этим джунглям пять миль, то стартовать лучше прямо сейчас. Мы направились к лесу. Все оказалось не так уж и страшно. В основном мы шли под гору, а когда на пути попадались папоротники, валуны или поваленные деревья, Эдвард переносил меня на руках. Если я падала, а это случалось довольно часто, он тут же помогал подняться. Я старалась смотреть на безупречное лицо как можно реже, но слишком уж часто падала. Каждый раз его холодная красота острым ножом пронзала мое сердце. Мы почти не разговаривали, лишь изредка он задавал какой-нибудь вопрос, совсем как вчера или позавчера. Как я справляла дни рождения, каких животных держала в детстве. Пришлось рассказать, как, случайно убив трех золотых рыбок, я так сильно расстроилась, что на домашних животных решила поставить жирный крест. Эдвард рассмеялся, причем гораздо задорнее, чем обычно, и эхо разнесло мелодичный смех по всему лесу. Переход занял почти все утро. Лес напоминал бесконечный лабиринт, и я испугалась, что мы никогда не найдем обратную дорогу. Но Эдвард чувствовал себя, как рыба в воде, безошибочно ориентируясь среди вековых деревьев. Через несколько часов сквозь густую листву просочились солнечные лучи, перекрасив мрачные оливковые тона в зеленовато-желтые. Синоптики не ошиблись, день действительно выдался ясным. Впервые с начала нашего похода я почувствовала радостное возбуждение и с нетерпением ждала, что случится дальше. Уже пришли, пошутила я. Почти улыбнулся Калин. Видишь просвет между деревьев? Я пригляделась туда, куда показывал музыкальный белый палец. Где? Ну, для твоих глаз, наверное, еще рано, задорно прощурился Эдвард. Пора к акулисту пробормотала я, а он ухмыльнулся. Через некоторое время я действительно увидела просвет среди деревьев, и лесная зелень стала еще ярче. Я прибавила шагу, в каждой секунду мое настроение улучшалось. Эдвард шел впереди, двигаясь абсолютно бесшумно. Наконец зеленая чаща оказалась позади, и я ступила на поляну, красивую настолько, что если ее нарисовать красками, то никто не поверил бы, что это не плод воображения художника. Где-то неподалеку журчал ручеек, деревья пели, покачиваясь на легком ветру под аккомпанемент прелий птиц. А какие цветы здесь росли! Я никогда не видела, чтобы вся поляна была усеяна столькими оттенками, и желтые, и сиреневые, и белые. Они создавали невероятную композицию, сочетаясь вместе. Как завороженная, я впитывала в себя красоту полянки, звуки, запахи. Мне хотелось поделиться своими переживаниями с Эдвардом, но его не оказалось рядом. Перепугавшись, я стала оглядываться по сторонам и, наконец, увидела его среди густого папоротника в тени на самой границе с поляной. Только тогда я вспомнила о цели нашей поездки. Эдвард обещал показать, что с ним происходит в лучах солнца. Я шагнула к нему, понимая, что сейчас между нами станет на одну тайну меньше. В его глазах я увидела сомнение и страх. Эдвард, казалось, глубоко вдохнул и шагнул на залитую полуденным солнцем поляну.